Глава 6 Твердыми пальцами Спиридонов заталкивал в магазин Маузера желтые головки патронов. Павел Безменов вслух читал сообщение о наступившем мире. Спиридонов поставил Маузер на боевой взвод, сунул его в деревянный кабур, засаленный и вытертый. «Мир», — сказал. «Ну, теперь держись. Драка начнется». Не сказав «до свидания», Спиридонов вышел. На складе он получил паек, подбросив на руке буханку, спросил. «Эй, это на сколько же?» «До конца», — ответил годовщик. «До конца чего?» — подумал чекист. «До конца недели, надо полагать». Подумал, разломил буханку пополам и обе половины распихал по карманам куртки. На дальних путях Петрозаводской станции его уже ждал паровоз. Мимоходом на прощание Передунов еще раз заглянул в контору Суржелдора. «Павел», — сказал Безменову, Ежели Роник меня спросит, скажи, что от Кеми я поеду в лес на Финов. А отряд Комлева никак не нагонять? Нет. Комлев звонил в 4 утра уже из Кандалакши, он крутит колеса дальше на Мурманск. Будь здоров. Мычась в вагоне на север, Передонов поглядывал в окно. Он уже знал, что Кемские и Александровские уезды Мурманск объявил на положение осадным. Полоса дороги тоже была поставлена под ружье. А за окном тихо. От полустанков, лыжни и следы санных обозов. Страшные следы. Здесь провезли за границу золото, драгоценный хлеб, дивные полотна Рембранта, кружевные кубки из царских подвалов. Увезли навсегда из России. Хлеб сожрет немецкий солдат. Золото пойдет на заговор шпионов. А ценности загонят с молотка на пышных аукционах. Таковато эта мурманская дорога. Вроде все тихо за окном вагона. Не шелохнется лес, придавленный грузом снега, только черное вранье каркает беду над полянами. А приглядись к юркому взору начальника станции, волк. А послушай, что говорят на проводе враги сэры, а подыши в зале ожиданий на вокзале, и почуешь, как среди российской в воне самосада Феникс крадется сладкий дым иностранной Вирджинии. Вот и кем. Здесь Передонов покинул вагон, огляделся, в котловине по берегам порожистой реки раскинулся городок. Невеселый. Мосты на срубах, по ним тащатся вазы с дровами. Сосновой сосновые рощи обступают дома вороний Грай над Белокаменным собором, над башнями Древнего Острога. И всюду грудами лежат иссохшие бочки сельдянки, приплывшие на елах из Норвегии до Смурмана. В общем, Спиридоновый им даже понравилось. Эдакая добротная русская деревня, вот-вот готовая зашевелиться большим городом и портом. Здесь кончалось поморье, И от самой Кеми начиналась Карелия. И тут он заметил человека, еще издали приподнявшего над головой котелок. Спиридонов чуть не засмеялся. Недавно ему передали список тайной английской агентуры, работающей на севере, и вот что было сказано о Кемском консуле. «Английский консул в городе Кем-Тикстон носит полосатый бархатный костюм английского фасона. Сам роста выше среднего, волосы стрижены, телосложение не очень худой, Усы светлые, но с большой горбатой. Тикстон подошел к Спиридонову, дружески протянул руку с трудом и скрипом, вытянутую из узкой перчатки. «Наконец-то», — сказал он по-русски, — «наконец-то мы добились интимности в делах с большевиками». И полковник Торнхилл будет очень рад видеть вас, господин Спиридонов. Беседуя, они завернули за почтовую телеграфную контору, где пыжились розовыми окошками меблированные номера Поморского Версаля. Еще в прихожей Тикстон скинул пальто, и Спиридонов мог заметить, что ВЧК сработало точно даже в такой мелочи. На консуле был полосатый бархатный костюм. «Прошу», — сказал он любезно, отворяя двери в номер. Перед русским самоваром, держа блюдечко в растопыренных пальцах, сидел кавалер русского ордена Анны второй степени, британский полковник Торнхилл, человек лет по пятьдесят. Однако поднялся он как мальчик, проворно, полковник был молодцеват, хотя и полным телом. «Добрый день», — сказал он. «Мы с вами отчасти коллеги. Вы контроль советский, я контроль союзный». Три минуты разговора о делах Совжелдора и стало понятно, что полковник Торнфилл осведомлен о делах на Севере, пожалуй, лучше самого Спиридонова. «Умеют сукины дети работать», — подумал чекист почти с завистью. И тут же успокоил себя. «Я только приехал, а они сидят здесь еще...» Старя гороха. Торнхилл и Тиксон были первыми англичанами, встреченными с Передоновым. Они совсем не были похожи на тех замкнутых и гордых британцев, о которых чекисту приходилось ранее читать в книжках. И они так дружески хлопали Ивана Дмитриевича по плечу, изображая таких славных парней, хоть запьем их посылаю. «Они идут», — говорил Торнхилл. «Четыре колонны сразу» и мы уверены, что Лидендорф запланировал большое генеральное наступление, включив в орбиту своих преступлений и мурманку. Дорога, по сути дела, уже фланкируется немцами. Финнами, поправил Спиридонов. А какая разница, ответил заполковник Атикстен. И потому, продолжал Торнхилл, мы, англичане, особенно приветствуем пока еще словесное соглашение с советской властью, к которому мы пришли на Мурмане. Отныне защита дороги и Мурмана будет проводиться совместно. Спиридонов был поставлен этой речью в неловкое положение. «Однако вот», — заметил чекист осторожно, Совжелдор не признает вашего словесного соглашения с Басалагой и Юрием». Тикстон пододвинул стакан чекиста под горячую струю из пузатого самовара. наполнит щедро, по-русски, до краев. Сказал, «Ну, это же нарушение директивы наркомандела». Тогда Спиридонов решил выезжать на простоте. «Да как сказать?» И почесал Загривок. «Знаете, господа, я ведь что?» «Только охрана дороги и порядок. А там все в и то люди с головой. Как они скажут?» «Выходят», спросил Торнхилл. «Вы не станете противодействовать нашим отрядам, если они пойдут на финнов, защищая вашу же дорогу от покушений германского империализма?» М -м -м, «Так они же еще не идут» ответил ему Спиридонов. «Пока против белофинов выступаем мы, наши отряды, красногвардейские». Англичане, переглянувшись, прекратили этот разговор. Но тут же завели речь о другом. Здесь в Киме и даже в Кандалакше скопилось очень много беженцев, Карелов и финнов, которые спасаются от немецких зверств в полосе границы. Консул сознательно назвал эти зверства немецкими, и отчасти он был прав, и финские егеря лахтари получали воспитание в Потсдамской школе возле Берлина. «Наше командование», — продолжал Тикстон, — «согласно вооружить и одеть несчастных этих людей, чтобы они могли сражаться за свободу своей прекрасной Родины». Опять задача, как много надо было решить Спиридонова, прямо вот здесь, в присутствии двух опытных агентов врага. Решить сразу, точно, без помощи товарищей Сожилдора, без подсказки партийного центра? Ждали. Ждал Торнхилл, ждал Тикстон, ждал и сам Кэмпен. «М -м -м -м -м, хорошо, поднялся Спиридонов. Можете вооружить. Беженцы строились по лесным тропам. Измученные люди с детьми, со свертками, с коровенками, которые жалобно мычали на заснеженных кемских пожнях. Спиридонов побеседовал с финнами и карелами и понял: Ухта пойдет первой, если уже не пала, ибо там совсем не было советской власти. Он спросил, есть ли среди беженцев коммунисты. Оказалось, что есть. Это его удивило. В глуши карельских лесов, оказывается, большевики уже были. Они уверяли Спиридонова теперь, что все готовы вступить в отряд, чтобы сражаться с белофинами. Одного из финских большевиков, лесоруба Юси Иваинана, Иван Дмитриевич назначил командиром отряда. Отряд, спросил Есе. А финтовки хте?» Англичане дадут. А прать? Ты говори, прать нам финтовка, чужой. Конечно, бери. Драться предстоит немало. Может, с теми же англичанами. Сапог, нет? Наседал на него Иванин. Будут англичане давать сапоги? Бери. Картошку дадут, тоже бери. Все бери, что подкинут. Пригодится. Через несколько дней Спиридонов построил отряд. Явились консул Тикстон и подполковник Торнхилл. Красное знамя взметнулось над головами беженцев из лесных чущок. Командированием взводов были большевики. «А вот и комиссар», – показал Спиридонов на Ива Айнина. Казалось, что Тикстон и Торнхилл сейчас повернутся и уйдут, сказав, «Мы передумали, не надо». Но этого не случилось. Торнхилл вскинул руку к фуражке, «Приветствую красное знамя» и долго потом тряс руку комиссара Лисарова. «Очень рад», — говорил на раскатисто. «Отличные люди! Мы берем...» «Да», — с улыбкой обернулся он к Спиридонову. «Мы берем этот отряд на вооружение, на экипировку, на удовольствие. И тут Спиридонов задумался. «Чего же он так радуется, этот полковник? Уже не остался ли я в дураках?» «Но думать об этом было тогда ему некогда». На следующий же день Спиридонов встал на лыжи и ушел с отрядами по духту, чтобы посмотреть, что там. Ни одного немца не встретили. Но финны были. Вооруженные до зубов, они сидели по деревням, наваривали самогонку. И случился один бой, короткий. А до ты было уже не дойти. Отрезано. Отбивка. Впрочем, Брейский мир утвержден еще не был. Ратификация должна была состояться на четвертом съезде Советов, Тогда же решится и вопрос о переезде правительства из Петрограда в Москву, древняя столица древней России. Небольшин думал обо всем этом, стоя возле окна своей конторы. причал до рельсы, вагоны до корабли. Романтик. Но этот романтик уже сточертел. Правда, теперь в мурманском пейзаже появились и новые детали. Пришли на днях британские крейсера. Из борта Кокрен пришлепали по сходням первые десанты англичан. Погрузив орудия на платформы, Морская пехота короля отправилась прямо в колу, где уже Кишмаки шел табором ⁇ шумный военный лагерь чехов и сербов. Аркадий Константинович размышлял о своем брате, застрявшем где-то среди холмов Македонии, думал, сколько русских, хороших и честных сейчас разбросано по всему миру. Неужели они навсегда потеряны для России? Чудовищно. В середине дня его вызвал на провод Петяроник. Аркадий, сказал он печально. «Поверь, мне очень тяжело говорить тебе об этом, но, наверное, мы больше никогда не увидимся. Я хочу попрощаться. Попрощаться заранее». «Петенька», — ответил ему Небольсин, — «что ты говоришь? Мы с тобой старые боги громоверсии этой магистрали. Мы молоды, нам предстоит работать и работать вместе». Роник сказал ему на это. «Аркадий, не обижайся. Мы работаем розно. Я от кандалакша работаю на советскую власть. А на кого работаешь ты?» Чепуха, возразил небольсин. Нельзя же посреди дороги разобрать рельсы. Дорога едина. Это выход России в большой мир. Слышь меня? Дорога в большой мир. Роник вздохнул где-то далеко-далеко. Не только выход из России, но и вход в Россию тоже. И боюсь, что тебе, Аркадий, скоро предстоит своими же руками передвинуть стрелку перед оккупантами. Небольсин еще раз посмотрел в окно, где весь в боевой раскраске камуфляжа дымил крейсер Кокрен. И все понял. «Мне очень грустно, Петенька, — ответил он, — что глупая политика нашего САВДЭПа разрушит старую дружбу. Ты сейчас где?» «В Петрозаводске». Небольсин в нетерпении потупал ногами. «Давай так, выезжай мне навстречу, а я бросаю все дела и вылетаю навстречу тебе. Нельзя так расставаться. Нельзя». Они встретились в морозной Кандалакше и, отыскивая тепло, зашли в чайную. Роник после голодовки в Петрозаводске густо намазал хлеб бледным маслом. Уши его, синие от холода, подпирал высокий воротник путейской шинели. «Петь!» – начал Небольсин. «Ответь, что случилось?» «Я, может быть, глуп, но я перестал понимать, из-за чего вся эта паника в Совжелдоре?» «Стояли корабли союзников в Мурманске без соглашения». «Теперь они стоят по соглашению. Те же причалы, те же якоря, та же погода. В чем разница?» Разница большая, Аркадия. Сходник британских крейсеров уже поданы на берег. Интервенция от глупой бумажки Юрьева, конечно же, не зависит. Но она близко. Мы разглядели ее из Петрозаводска. Как же ты не заметил ее из самого Рыванска? Ты квасной патриот, который кричит о позоре Брестского мира. Скажи, разве тебе не чудится английская угроза? Ну, это же не немцы, это англичане. Ты и правда глуп, Аркадий. Не сердись, так уж сказалось, но сказать надо. Небольшин не обиделся. Хорошо, ответил. Что же вы будете делать дальше? Нужна армия, а ее нет. Сейчас Совжелдор официально заявит о своем неподчинении мурманскому совдепу. Мало того, этот жулик Каратыгин обязан сдать все полномочия. Объясни, что значит официально? Объясняю. «Если ты, Аркадий, откроешь свою дистанцию англичанам с севера, тогда я, как начальник следующей дистанции, этот путь перекрою с юга». «Теперь ты понял, – спросил его Роник, – что нам придется расстаться?» Небольшин горько усмехнулся. «Сейчас, – сказал, – когда дорога вот-вот будет перерезана финами, очумевшими от нашей слабости, ты, Петенька, желаешь довершить разгром дороги, как большевик». «Я этого не хочу». Забудем на время о партийности. Как инженер-путеец, я понимаю всю ответственность. Но я сделаю это во имя революции, Аркадий. Во имя ее спасения от интервенции надобно резать дорогу. Небольсин попросил бутылку Рома. Выпив, сказал. Пить. иди ты к чертовой матери. Я не желаю с тобой разлучаться. Я знаю тебя как честного человека. Ты убежден иначе, чем я. Но даже твоя убежденность мне нравится. А на Мурмане я одинок. Поверь, там живут волки. Мне иногда жутко с ними. Договоримся так. Я буду на Мурмане со своей бандой, а ты в Желдоре с большевиками. Ты мне поможешь. Но я тебе, Петенька, тоже могу пригодиться. Разорвать дружбу легче всего. Потом не склеить. Не надо нам этого. Будем умнее. Роник протянул через стол маленькую ладошку. Может, ты прав. Давай будем умнее. Кстати. Заметил он. Вот идет сюда нищий или алкоголик, завидевший издали твою бутылку с ромом. Сейчас начнет клянчить. И правда. Из-за спины Небульсина раздался голос. Молодые люди, мне очень неудобно. Жизнь, однако, дает немало поводов для огорчения. Извините меня великодушно, но я не ел три дня. Небольсин вскочил, резко оборачиваясь. «Полковник Соромятьев, это вы?» «Да». Перед ним стоял полковник Сарамятев, сильно сдавший за последнее время. На нем была шинель, уже с чужого плеча. Бурая щетина покрывала впалые от голода щеки. «Петь!» – сказал Небольсин. «Рекомендую тебе почтенного и хорошего человека. Познакомься». Саромятьев склонил голову. «Честь имею. Бывший полковник...» Бывшего русского генштаба, бывший начальник, бывший по гран-полосы вдоль Пац реки и районы печенгских монастырей. Все, как видите, бывший. И простите, сказал Роник, как же вы оказались тут? Разве границы уже не существуют? Старометьев с удовольствием расположился за столом, разморенный от еды и тепла, но рассказывал охотно. Границы существуют, вы мой. Но Брестский мир внес путаницу. Теперь там не поймешь, кто, что. Господа, как хорошо, что вы мне встретились. Вот уж не думал, что мне придется сегодня обедать. Живу как бездомная собака, больше по вокзалам. Ах, как то ужасно. Почему же вы не в Мурманске? Спросил Небольсин. Сарамятев неожиданно вырыгался. Пошли они все. Я им не слуга. Потом, думая о печенге, Невальсин презрительно сказал, «А где же армия, великая и доблестная?» «Армия – вечная память», – ответил Сарометьев. «Создается новая», – сказал Роник. «Красная армия». Сарометьев резко повернулся к нему. «Я не понимаю большевиков», – заявил полковник открыто. «Им предстоит еще так много драться. Они не только не задержали развал старой армии, Но и сами же ему способствовали. А ведь русская армия, великая и доблестная, чтобы они там не болтали, вступила в минувшую войну отлично. Отлично! Я военный человек, господи Лароник, и могу предсказать заранее, ваша Красная Армия разбежится по домам, так же, как разбежалась старая, до тех пор, пока существует принцип добровольности, а не мобилизация. Большевики не будут иметь армии как единого могучего организма. Вот, задумался Роник, а мы, когда Петроград был в опасности, придерживались как раз принципа добровольности. И это правда. Опасность миновала, и все разошлись по домам, даже не спросив ни у кого разрешения. Нужна мобилизация народа, горячо продолжал Сарамятев, твердая если большевики создадут свою армию, я согласен честно, верой и правдой служить в ней. Вы это серьезно, полковник? Удивился небольшин А почему и нет? Неужели, вы думаете, инженер, мне не противило наблюдать, как нашу русскую печку лезут с ухватами немец с одной стороны, с другой англичане с французами? Моя жизнь прошла в русской армии. Эта армия выродилась до такой постыдной степени, что даже отступать разучилась. Она просто драпала. Большевики не станут ее реставрировать, я это понимаю. Хорошо, тогда я согласен стоять в строю новой армии, красной. Разумеется, в том случае, если в новой армии сохранится преемственность былых, громких традиций армии старой. Руник поднялся весь сияет. Господин полковник. Поехали к нам. К вам. Куда, молодой человек? Псов Желдор. Сейчас у нас такое положение на дороге. Мы будем заново создавать отряды, и я это чувствую. Нужна именно мобилизация. Мы вас примем. Сарамятев отбросил вилку на замызганную скатерть. Послушайте, а вы при всей вашей милой непосредственности к стенке меня там не поставите. За что, полковник? Вот именно. За то, что я полковник. Имею отличный послужной список. И при старом режиме меня только медом не мазали. А так я все имел. К тому же домовладелец. В Лигове. Подумайте, ответил Роник. Товарищ Спиридонов не такой человек, чтобы ни с того ни с поставить к стенке. Я не умею думать на людях. Застыдился Сыромятьев. С вашего разрешения, господа... Я удалюсь. Он действительно встал и вышел из чайной. Роник сказал, и уже не вернется. Мне один такой уже попадался, какой-то капитан. Еще пять рублей взял у меня. Не говори так, возразил мне Бальсин. Волоча по полу края шинили, Сарамятев вернулся к их столу. Куснул толстую губу. Не подумайте обо мне так, что, мол, подобрел от еды. И не за хлеб. Не за положение. Нет. Поехали. Буду служить. Он повернулся к Небульсину, подавленно молчавшему. А вы в Мурманск? Да. Что ж. Прощайте. Я знаю, меня там приласкали бы как боевого офицера. И все-таки я избираю Петрозаводск. Так уж случилось сейчас, что большевики – это и есть Россия. А я офицер русской армии, и я обязан служить отечеству, оскорбленному и ослабленному. Реставрация старой армии мне отсюда не видится. Нет. Напрасно хлопочут некоторые мои бывшие товарищи. Отбивка. Дымно ревел в те дни гудок Онежского завода. Пришло 38 человек, большевики. Молча построились, и их сразу бросили в бой против финских отрядов, рыскавших у дороги. Обратно привезли трех раненых, они были ужалены пулями в спину. — В спину? — не поверил Спиридонов, вставая. Полковник Сарамятев держал руки по швам. Да, в спину, — ответил. — Впрочем, позвольте сначала задать вам, Иван Дмитрич, один нескромный вопрос. — Пожалуйста, — разрешил Спиридонов. «Вы сами воевали?» «Воевал». «Так почему же вы вбросили в бой людей?» «Спросил его Сарамятев, даже не объяснив им азбуки боя. Они ранены в спину. Хорошо, что не в затылок. Что получается? Боец стреляет во врага и тут же по глупости, подхватив винтовку, скачет вперед. А сзади его стигает своя же пуля. «Очень смело», — похвалил Сарамятев. «Но зато и не умело, Вы как дети малые!» Спиридонов был пристыжен. «Хорошо, я вижу, вы, человек, упрямый своего добьетесь. Мы с вами, чувствую, сработаемся». Они действительно сработались, как две шестерни в одной машине. Помог этому сам Спиридонов. «Вот что», — сказал он как-то, — «меня, как вы знаете, некоторые недобитые бандитом зовут. Сплетни разные по мурманке ходят и боятся». Если я замечу, что вы полковник из страха или еще почему-либо служите нам, то я, да что тут долго размазывать, просто перестану вас уважать. Товарищ Спиритонов, перебил ее Сарамятев. Кто вам сказал такую чушь, что я вас боюсь? Зарубите себе на носу, полковник Сарамятев ничего не боится. В эти дни Совжелдор выделил делегата на четвертый съезд советов, Павла Безменова. И был дан ему наказ доложить правительству, что положение на севере создалось странное. О переменах на Мурмане почему-то извещают исполком Совжелдора в Петрозаводске. Но Центр о событиях ничего не знает. И образован для управления краем подозрительный триумвират из француза, англичанина и одного русского, никому неизвестного человека. Совершенно беспартийного. Перед отъездом Безменова передонов отозвал парня в сторонку, подальше от всех. Если увидишь...» Павлуха, товарищи Ленина, то передай ему так. Мол, мы здесь опасаемся захвата дороги. Безменов даже не поверил. Неужели? Да, кивнулся передунов. Так и скажи. Опасаемся. Финны? Нет, похуже. Англичане. Отбивка. Небольсин вернулся в Мурманск. Навесил лейтенанта Басалака. «Мишель, а вы знаете, что граница у Печенги открыта?» «Знаю. Не души, только монахи и колонисты». «А финны не пойдут туда?» «Финны уже пошли».